Возможно, однако, что подобные изменения не заслужат никакого удивления. Это мы сегодня удивляемся тому, как сообщаются эти два языка – язык безумия и язык литературы, несовместимость которых была установлена нашей историей. Начиная с XVII века, безумие и психическое заболевание занимали одно и то же пространство исключенных языков. В общем, пространство бессмыслия. входя в другую область исключенного языка, в область очерченную, освещенную, грозную, вздыбленную, обратившуюся на себя в бесполезный и трансагрессивном сгибе, область, называемую литературой, безумие освобождается от своего древнего или недавнего, согласно избранной перспективе, родства с психическим заболеванием. Последнее, несомненно, перейдет в техническое, все лучше и лучше контролируемое пространство. В клиниках фармакология уже преобразовала палаты для буйных в покойные аквариумы. Но помимо этих преобразований и по причинам явно странным, по крайней мере для нашего современного взгляда, наступает развязка. Безумие и психическое заболевание прикрывают свою принадлежность к одной антропологической единице. Сама единица эта исчезает вместе с человеком, этим временным постулатом. Безумие, лирический ореол заболевания, постепенно угасает. А вдали от патологического, со стороны языка, там, где он изгибается, ничего пока не говоря, зарождается опыт, в котором дело идет о нашей мысли. Его уже очевидная, но абсолютно пустая неминуемость не имеет пока имени.